Глава семнадцатая. Дворец Рода-де-Ларго. В столово оказалось многолюдно. Помимо Миора Даркора, Шелда и многочисленной прислуги тут присутствовало еще человек двадцать. И среди них несколько молодых женщин и девушек, явно не родственниц поля. Уж слишком красноречивы были их взгляды, любопытные, одновременно злые, завистливые, критически оценивающие. Шесть дам почтенного возраста, выседавших возле хозяина дворца, симпатии ко мне, судя по всему, тоже не испытывали. Чувствую, я еще пожалею о том, что отказалась от гостеприимства Миора Варти на Дел Корона. Лучше бы потерпело присутствие Каитера, его отца, нежели выносить постоянно косые взгляды мужнины родни, шепотки его вероятных любовниц и домогательства Шелда. А то, что он не успокоится, видно было по выражению его масляно-блестящих глазок. Наконец-то! произнес тем временем отец моего мужа. «Дамы и господа, хочу представить вам нового члена нашей семьи. Лите Камиллу де Ларго, урожденную Дел Савиньон, она не супругу моего среднего сына Полинея. Она прибыла в Корленд для прохождения практики в Королевском дворце под кураторством самого Вартина Дел Корена. За столом приглушенно зашептались, а я с трудом удержала отвисающую челюсть. «Я буду проходить практику в Королевском дворце», И курировать ее будет лично глава Совета Магов Эрензии. Вот так новости. Тем временем Меор Даркор кивнул мне, указывая взглядом на свободное место по левую руку от него, сразу за Шелдом. Меня аж передернуло от необходимости сидеть рядом с этим уродом. Спрашивается, зачем ему все это. Сначала попытка изнасилования жены родного брата, потом это ложь, будто бы я была избрана Шелда. При этом поле он в некоторой степени обелил, соврав, что это я, совратила брата, вскружив ему голову настолько, что он едва ли не против собственной воли надел на меня брачный браслет. Вот только смущали слова служанки, назвавшей меня не бывшей невестой Шелда, а избранной. Что это значит? Ужин прошел почти спокойно. Поначалу никто в открытую враждебности или пренебрежения ко мне не выказывал, хотя, пометуя о первой реакции на мое появление, Я к этому морально готовилась. За столом все отдавали должное приготовленным блюдам, ведя светские разговоры, и мне даже удалось нормально поесть впервые за этот столь насыщенный событиями день. Правда, уже под конец одна из дам все же решила подколоть. «Милочка, судя по всему, вы из аристократического рода», молвила она, «но что-то я не припомню вас на столичных балах. В вашем роду все такие затворники? И каков же ваш титул с рождения?» кулиц. Опустив глаза, выдохнула я, буквально физически ощутив устремлённые в мою сторону взгляды присутствующих. Ох, как их это покоробило-то. Что-то они скажут, узнав о союзе Леона и Сейлы. Он-то вообще простолюдин. Ну надо же, не выдержала одна из девиц. Не зря говорят, что провинциальные ниши аристократки на все готовы, лишь бы охамутать мужчину познать не побогаче. Интересно, что она сделала такого? Она оборвалась, сделав акцент на последнем произнесенном слове. А меня так и подмывало спросить, «Такого, чего не сделала ты?» «Просто ей наверняка повезло родиться старшей дочерью, в отличие от тебя. Поддела ее соседка по столу, которая, в отличие от остальных, разглядывала меня скорее с интересом, чем с претензией. «Вообще-то я третья младшая дочь», — не удержалась я. Уж очень хотелось утереть нос этим столичным, высшим аристократкам, прыгающим в постель богатых мужчин, ради призрачных надежд на светлое будущее и норовящих всех остальных уличить в своих собственных грехах. Да, в земной жизни я была далеко не ангелом, но, во-первых, даже там никогда бы не стала спать с кем-то ради выгоды, а, во-вторых, тут, на рестанге, я вообще была невинна. Дальнейшее как-то смазалось, шум беседы за столом усилился. Кто-то пытался отдернуть излишне разговорившихся девиц, те, разбившись на кучки, понижали тон, шептались, но «нет-нет» да произносили наиболее обидные фразы погромче, еще и поглядывали на меня в надежде полюбоваться реакцией. Но таковы не дождались. Я надела маску безразличия и совершенно спокойным видом отвечала им настолько дружелюбной улыбкой, что от нее впору было даже крокодилом разбегаться. Однако этот серпентарий запугать оказалось непросто. Ну и ладно. Не знаю, насколько я еще задержусь в этом мире, но в памяти зарубки поставила запомнив лица особо отличившихся гостей. Жаль, имен их я не знала, но это дело поправимое. После ужина все разошлись. Я ожидала, что ко мне подойдет кто-нибудь из родителей Поля или Шелд, но ошиблась. Провожавшая меня до комнаты Орлетта спора помогла мне переодеться в ночную сорочку и пеньюар и собралась уже уходить, но я остановила ее. «Орлетта, ты сейчас очень занята?» «Нет ли ты, вам что-то надо?» Я глянула в окно на звёздное небо и мерцающие внизу шары плярисов загадочно освещавших прилегающий к дворцу парк, где мне пригрезилась настоящая летняя зелень. Видимо, всему виной было довольно большое расстояние от моего окна до земли и цветная подсветка, да запавшая в память особенность этого города, где в разгар зимы совсем не было снега. «Да, Орлетта, мне совсем не хочется спать. Прогуляться бы по вашему парку, но боюсь заплутать. Не составишь компанию?» лукавила я, понимая, что такое внимание от титулованных хозяев или гостей замка прислугой будет воспринято как величайшая честь. Конечно, Лите, присев в Книксоне, буквально засияла женщина и тут же кинулась помогать мне переодеться для прогулки. «Только слишком тепло не одевайтесь», предупредила Видя, как я поглядываю на шар и пальто. Вышли мы из дворца не через парадный вход, а с противоположной стороны здания через высокую стеклянную дверь ведущую прямо в парк, и я тут же ошарашенно зазиралась по сторонам. Во-первых, здесь, как и на берегу озера в ночь слияния лун, было тепло. Во-вторых, пахло летом, потому что повсюду зеленели аккуратные, словно подстриженные газоны, кусты, деревья, а слабый ветерок разносил ароматы цветов. Говорят, что раньше это был императорский дворец. Держась ко мне поближе, доверительным шепотом произнесла служанка. И здесь жили самые настоящие драконы. А они, мол, любили тепло, вот и устроили тут вечное лето. Только, думаю, в раке это. Они ж когда жили-то? Откуда же знать, что тут было? А то, что тепло, говорят, бывают такие амулеты, вечно тепло поддерживают. Дорогущие жуть. Так что байки все это про драконов, лите. Но красивые. Приятно думать, что ты живешь там, где жили правители прошлого. «Может, и жили», — ответила ей оглядываясь на величественное здание дворца. В свете пляресов оно казалось еще более монументальным, нежели днем, а может, срабатывала ассоциация с подсвеченными земными дворцами типа Питерского Эрмитажа. Вот только те дворцы были лишь невзрачной тенью этого. Одни только размеры окон тут чего стоили, и отделка не столь помпезная, но при этом какая-то торжественная. Опять же, здесь стены облицованы натуральным камнем, а там зачастую крашена штукатурка. «Вы такая задумчивая, вас там не заели эти выпендры?» Я мысленно усмехнулась, довольно смешному, но столь подходящему словечку. «Было немножко», — вздыхаю, — «а ты случаем не знаешь, кто вообще присутствовал на ужине? А то меня представили, а их нет». «Ну», — протянула женщина, — «в самой столовой зале я, конечно, не была, но в щелочку кое-что видела». «Какую еще щелочку?» — спросила я, пометую о том, что, войдя, плотно прикрыла за собою дверь. Женщина оглянулась по сторонам и прошептала. «Тут повсюду тайные ходы. Почти из любого помещения можно выйти, минуя двери. А услышать и увидеть, что творится внутри комнаты залов, может любой, кто знает лабиринты потайных ходов». «А ты знаешь?» — навострила ушки я. «Ага», — засияла женщина. «В библиотеке наткнулась на старую-престарую книгу. Там про них и было, ну, любопытно же». Она смущенно потупила взгляд. Вот я ее взяла к себе. Я потом ее обязательно верну. Вы не подумайте, ничего ли ты. А пока рассматриваю картинки, когда время есть. Потом проверяю. Правда, в ходах тех пыльно очень. А еще пауки. Фу. Но оно того стоит. Хм. Пыли пауки, значит. Это говорит о том, что ходами-то не пользуются. По крайней мере, давно не пользовались. Эта информация однозначно может пригодиться. «Это так увлекательно!» продолжала шепотом таратурит женщина будто я не обычная служанка, а настоящая путешественница и блуждаю по пещерам, как героя приключенческих романов». Возбужденным шепотом вещала она. «Надо же, эта новость как-то вмиг выветрила мой интерес к тем выпендрам, как назвала их Орлетта. Вот не думала, что она столь увлечена чтением подобной литературы. Ну что же, на ее страсти к такого рода знаниям любопытстве и авантюризме можно неплохо сыграть. Главное – завоевать доверие». «А...» «Начала была я, но из-за спины раздалось». «А вот и ты!» Я вздрогнула, осознав, что оказалась в глубине парка, по сути, наедине с Шелдом. Служанка в вопросах откровенного противостояния с членами рода Делларга явно мне не помощница. «Свободно!» — махнул сопровождающей меня женщине Шелд, и та, потупив взор, тут же засеменила прочь. «И как все это понимать? За что? Зачем?» Решив, что лучшая защита — это нападение... Начала наступать на него я. «Тебе не все ли равно?» Неожиданно зло прошипел парень, а я аж чуть не отшатнулась, но в последний момент взяла себя в руки и, гордо вздернув подбородок, произнесла. «Дело касается меня, моей репутации, в конце концов». «Ой, о чем ты бредишь? Скажи спасибо, что на тебя оракул братца указал, а так бы вошла в список тех». Он пренебрежительно махнул руку, очевидно имея в виду девиц, присутствовавших на ужине. «Наивный. Думает оскорблениями вывести меня из себя? Не выйдет. Плевать я хотела на все его слова. Для меня важнее было другое в его речи. Полю на меня указал какой-то оракул. Видимо, это какой-то семейный артефакт. И именно поэтому Шелд говорил, что я якобы была его избранной, а не просто невестой. То есть, согласно каким-то традициям рода де Ларго, спутников жизни они выбирают не сами, а с помощью некоего артефакта». И это усугубляет мою вину в глазах родителей Поля, ведь я, по словам Шелда, пошла наперекор родовой магии. Вот же, гад, надо же так подставить. Причем при подобном раскладе и Поль более чем виновен. Лучше объясни, за что ты так ненавидишь своего брата? Спросила, стараясь не выказывать страха, а сама обошла собеседника по самой дальней траектории, какая только была возможна, на дорожке парка, делая вид, будто прогуливаюсь и осматриваюсь по сторонам. «Почему? Ты спрашиваешь, почему?» «Мне казалось, что ты не по годам умненькая девочка. Смелая, дерзкая. Он не заслуживает всего этого», — воскликнул Шелд и метнулся ко мне. «Чего этого?» — отходя с его пути, уже в спину уточнила я. «Нет, ну, Бреджи, да какая ему разница, какими свойствами характера будет обладать избранница брата?» «Он избранный, и это соплячка, а им должен был статья». Сколько лет ждать, надеяться на обретение силы, а потом... Упс! Шелдт скорчил забавную мордашку, и мне на миг... Показалось, что все это не более чем шутка, но раздавшийся следом безумный смех напугал. Хм, Поль стал избранным и обрел некую силу. Ну да, драконы имеют свою собственную магию, но эти слова про соплячку... Не я же! Не могу же я по факту брака обрести такой же дар? Нет, бред! Стоп! Одновременно с нашей внезапной помолвкой произошло обручение Сейлы. Значит, и она тоже. Бог мой, неужели он ее возненавидел? Как вообще такое возможно? А ведь там, в драконьем гнезде, строил и себя любящего брата. В этот момент я взглянула в глаза Шилда и буквально остолбенела. В них горели лютая злоба и безумие. Этакий идеальный маньяк для съемок фильма ужасов без грима. Скинув оцепенение, подхватила юбки и бросилась прочь. В надежде, если и не добежать до дворца, то хотя бы очутиться поближе к дверям, где в случае чего услышат мой зов о помощи. По дороге к спасительному зданию с меня слетел шарфик, затем накинутая на плечи теплая кофточка. Я неслась быстрее ветра и молилась о том, чтобы успеть. Успела. В самый раз в объятия Даркора де ларга очевидно вышедшего на прогулку. «Лите, я тоже рад вас видеть!» отстраняясь произнес он оценивая взглядом мои растрепанные от бега волосы и взволнованный вид и ты тут обратился он к показавшемуся из за угла сыну вот и хорошо пора нам поговорить пройдемте в беседку добавил он и не оглядываясь первый пошел куда то вперед не сомневаясь что мы последуем за ним не понравился мне его тон ох не понравился но судя по тому как в сутулился шелт взбучка ожидала именно его а я Ну а что я? В конце концов, об их родовом артефакте и разборках мне ничего не известно, не считая оговорки Шилда про Оракула, но тот и сам вряд ли вспомнит подробности нашей нынешней встречи. Уж слишком был эмоционально возбужден. Скажу, мол, знать ничего не знала, кто надел на меня браслет, тот и муж, а там пусть Поль сам объясняется. Хватит с меня их семейных недомовок Один вообще не известил родителей о своей помолвке и ее причинах, другой стрек короба наврал. А я крайняя? Вот уж нет. Всего три дня прошло с той поры, как я покинула стены Академии, а уже столько всего случилось.